Глава 61. Выдвинулись мы через два дня с рассветом. Со мной отправился только Картер и больше никто. Хотя я предполагала, что он возьмет минимум десятерых человек, но мужчина опять удивил. Во-первых, Картер сообщил, что мы на машине доберемся за полдня пути, потому что место, где они прячутся, не так далеко, и дорога к нему достаточно легкая, очищенная от измененных, и на ней точно нет людей правительства. Во-вторых, Картер более не собирается оставлять лагерь без руководителя на долгий промежуток. Он велел Кевину за всем следить и контролировать. На случай, если нам все-таки кто-то встретится на пути, то они сильно пожалеют, потому что у нас такое количество оружия с собой, что мы можем разгромить небольшую армию. С нами собиралась еще и Одрин, но я уговорила подругу остаться, говоря, что ее помощь нужна сейчас здесь. На самом деле я видела взгляд Кевина, когда Одри вызвалась добровольцем, и мне очень захотелось, чтобы она осталась. Она скучает по Мэг и остальным, поэтому ей было сложно согласиться. «Телекинез используй только в крайнем случае», — сказал Картер, сидя за рулем машины, когда мы уже проехали несколько километров. «Да, я помню, что иначе это отрицательно скажется на организме. Так отрицательно, что он может не выдержать». Мы специально выдвинулись рассветом, потому что Картеру так лучше видно дорогу из-за притупленного зрения, ведь именно он за рулем. Что ты собираешься делать, когда мы вернемся обратно? Не просто так задала этот вопрос, потому что меня интересует конкретная тема. Правительство. Я слышала, что Картер запрашивает всевозможную информацию о Фестере и Норвуде, чтобы вычислить их местоположение. То, с чем я затянул». Заметила, как он сильнее обхватил руль руками, сжимая его. Если бы я не знала предыдущего Картера, то не заметила бы никакой разницы в нем его поведении, не считая цвета глаз. Но она очевидна. Его одежда. Если ранее она была идеальной, без единой складки, рубашка застегнута пуговица к пуговице, то с тех пор, как мы вернулись, то бывает так, что Картер пропускает случайно пуговицу, косо заправляет рубашку в штаны. Теперь волосы у него в большинстве случаев пребывают в небрежном порядке, в который так и хочется запустить руку, чтобы поправить их. Мужчина стал более спыльчивым, чем ранее. Я отвернулась к окну, надев в уши наушники, которая отдала мне джуты и вставила их в плеер, включив первую попавшуюся музыку. В уши тут же ударила музыка с помехами. Вероятно, испортился или сам файл, или уже плеер приходит в негодность. Прикрыла глаза, погружаясь в атмосферу, которую представила себе из-за музыки, то, что было в прошлом. Есть еще причина, почему Картер отправился один. Теперь с его слухом он может заранее определить, где нас может поджидать опасность. Поэтому он может заменить не только нескольких человек, но и специальную технику. Кажется, задремала, потому что, когда открыла глаза то мы стали подъезжать к неизвестному городку под названием Слэнискоу. — Мы уже на месте? — Нет, еще примерно полтора часа пути. — Тогда для чего мы сюда заехали? — Чтобы кое-что проверить, пока по пути. — Что? Картер посмотрел при этом вопросе на меня, но промолчал, что, естественно, мне не понравилось. Остановились минут через пять, и мужчина вышел, прихватив винтовку и пару пистолетов с метательными ножами. Приказов по типу «оставайся в машине» не последовало, поэтому я вышла следом и прихватила пару пушек. Даже если бы он и приказал нечто такое, то я бы все равно его не послушала. Мы остановились возле театра. Да, именно это слово написано на старой вывеске. В моей голове всплыли воспоминания, мы проходили это на одном из уроков в лагере. Раньше люди притворялись кем-то другим и играли роль, выступая на сцене. Сейчас тоже такое практикуется, но только для того, чтобы быть шпионом, каким оказался Нолан. Зачем мы здесь, Картер? Я смотрелась по сторонам, когда мы подошли к разрушенному входу в театр. Никого, ни измененных, ни птиц в небе, ни следов людей. Я уже и отвыкла от таких мест. Это моя первая вылазка за продолжительное время. Туманный утренний воздух пронизывает запах сырости, потому что перед этим шел дождь. «Идем», — говорит Картер и проходит вперед, после чего держит частично сломанную дверь ожидая, пока я пройду. Мужчина включает фонарик, потому что без него здесь ничего не видно. Мы идем вглубь здания, и под ногами я слышу плескание воды, луж, на которые мы наступаем. В углах шебрушат крысы, и они тут же разбегаются, когда на них попадает свет от фонарика. Картер останавливается возле полузакрытой двери и полностью открывает ее, заходит, и я следом. Дальше мы спускаемся на этаж ниже и идем еще несколько минут. Он светит на стену и что-то ищет, находит рубильник, и через минуту комната оказывается полностью освещена. Приходится часто заморгать, чтобы глаза привыкли к освещению после темноты. И я вижу здесь стопки бумаг, письменные столы, пыльные компьютеры и множество неизвестной мне техники, названий которой даже не знаю. Картер целенаправленно идет к одному из мониторов, чтобы в следующее мгновение разбить его. Внутри оказалась небольшая папка, которую Картер отряхнул от пыли и пролистал, после чего забрал. Что это? Карта со всеми подземными, действующими и недействующими реакторами. Зачем она тебе? Я собираюсь устроить сюрприз Фестеру по возвращению. А если подробнее, из него нужно постоянно вытягивать информацию. Я собираюсь уничтожить все действующие реакторы вблизи его лагерей правительства. Меня прошипозно под этих его слов, потому что если он так поступит, то последствия не только для правительства, но и для других людей. Ведь это не просто взорвать какое-нибудь здание, а реактор. Картер... «Пострадают ни в чем невинные люди, если ты это сделаешь». «Знаю». «И все равно собираешься это сделать?» Мы вышли отсюда и направились в сторону выхода. «Да». Мне не видно выражения его лица, но, судя по его голосу, ему все равно на возможные жертвы, каких масштабов они бы не достигли. «Так нельзя! Чем тогда ты будешь отличаться от них?» Он вновь проигнорировал мой вопрос, поэтому мы подошли к выходу в полной тишине. Мужчина пугает меня с момента возвращения все больше. Кажется, что с каждым днем в нем все человеческое постепенно погибает, и я не знаю, как это остановить. Картер резко остановился, отчего я чуть не врезалась в его спину. «Ты...» Он резко повернулся ко мне и свободной рукой закрыл мой рот, глядя мне в глаза. Так как мы оказались возле выхода, но так и не вышли то мужчина отвел меня в сторону и только после этого убрал руку. — Измененные или военные? — спросила еле слышно. — Первое, — ответил также Картер. Я облегченно вздохнула, понимая, что справиться с ними у нас будет больше шансов, чем со вторым вариантом. — Сколько их? — Сложно понять, но не менее пяти. Тогда можно использовать и телекинез, чтобы не привлекать внимания. — Возможно, они не единственные, поэтому лучше лишний раз не шуметь. Я убрала пистолет и спросила у Картера. — Где они? — Двое должны быть недалеко от машины с левой стороны, оставшиеся где-то справа, ближе к соседнему зданию. Прислушиваясь, ответил мужчина. — Тогда я беру на себя тех, что справа. Мы тихим шагом подошли к двери, и сквозь щель я увидела первого измененного. Картер не стал ждать и выбил дверь ногой, после чего метнул нож в первого измененного, а я, воспользовавшись телекинезом, откинула одного в сторону, впечатав в асфальт. Мы разделились с Картером, и я увидела еще троих неподалеку от того, с которым только что разобралась. Они завопили и кинулись в мою сторону. Повезло, потому что это оказались самые обычные измененные. Одному из них я переломала кости ног, чтобы он не смог добежать до меня. Другого подняла в воздух и кинула в оставшихся, после чего подняла железным обломок от каркаса здания и придавила им их. От непривычности использования силы ощутила легкую дрожь в руках и теле. Я оглянулась ровно в тот момент, когда Картер проломил рукой череп измененного. После услышала шум сбоку и успела среагировать до того, как на меня бросится тот, которого я упустила из виду. В него выстрелила, использовав единственный пистолет с глушителем, после того, как откинула на безопасное расстояние. В эту же секунду я услышала какой-то шум, и когда обернулась повторно, то увидела, что Картера повалил на землю измененный, который открыл свою пасть и стал приближать ее к его лицу. «Нет — Нет! — закричала я, ощущая, как дрогнуло сердце в этот миг. Уже собралась применить телекинез, подсознательно понимая, что не успею. Но измененный остановил свое лицо в нескольких сантиметрах от его, неожиданно для нас двоих замерев. Он оскалился, но не предпринял попытки укусить его или как-то ранить. Измененный замер в таком положении и уперся взглядом в Картера, странно водя носом. Если бы мужчина захотел, то уже свернул бы ему шею, но он тоже наблюдает за ним, как и я. Не знаю, сколько это длилось бы, если бы я не сделала шаг по направлению в их сторону. Именно это и отвлекло измененного, который резко дернул головой в мою сторону, зарычал и кинулся в мою сторону, совершенно забыв про Картера. Я выстрелила раньше, чем он успел сделать два шага по направлению ко мне. — Что это было? — спросила, когда Картер поднялся и подошел ко мне. — Он тебя не тронул, словно посчитал за своего. Закончил за меня мужчина, точно подобрав слова. «Да». Картер опустил взгляд, посмотрев на свои руки, которыми совсем недавно ломал кости измененным и вернулся взглядом ко мне. Другие до этого нападали, но они были усовершенствованные. Возможно, эти и правда принимают меня за своего. Либо я с каждым днем все больше меняюсь и... В скором времени стану таким же. А они это чувствуют. «Нет». Я взяла его руку в свою, сжав ее. — Ты не станешь таким же. У тебя иммунитет. Если это не случилось ранее, то не случится и позже. Картер грустно усмехнулся и отвел взгляд. — Я уже такой, Сара. Я сократила между нами дистанцию, чтобы другой свободной рукой прикоснуться к его лицу, заставив вновь взглянуть в мои глаза. — Нет! Слышишь, Картер? Нет! Ты все еще тот Картер, которого я знала! Как можно испытывать человеку двоякие чувства? Меня внутри раздирает от сомнений, потому что, несмотря на все свои поступки, я не могу его ненавидеть, даже понимая, что с крестьянами и что-то случилось из-за него в том числе. Но также я понимаю, что Картер сделал многое для меня, что не делал никто другой, поэтому все сложно. Не могу выразить всю ту бурю, что находится внутри меня. Кажется, если я начну в этом копаться, то еще больше запутаюсь. Я продолжаю смотреть на него, а воздух будто сгустился, дышать становится сложнее. Мои ощущения усилились в разы. Я отчетливо чувствую его горячую кожу рук и шеи, где нащупывается ускоряющийся пульс. От непривычности новых ощущений я опускаю руку и несколько раз моргаю, пытаясь справиться с наваждением, которое охватило не только тело, но и разум. Происходит что-то странное, поэтому разрываю зрительный контакт, понимая, что сердце колотится в груди не только у него, но и у меня. «Нам пора», — говорю я и разворачиваюсь, направившись к машине. Мысленно пытаюсь привести себя в прежнее состояние, и удается это сделать спустя время, когда мы уже уезжаем из этого городка. Картер молчит, за что я ему благодарна. Когда мы уже почти добираемся до места назначения, то автомобиль плавно замедляет свой ход, и мы останавливаемся недалеко от въезда в город. Дальше лучше пойти пешком, чтобы нас заметили и не пристрелили. С учетом всего происходящего они могут просто где-нибудь подорвать наш автомобиль. Нужно было как-то с ними связаться и предупредить о приезде. — Пусть будет сюрприз, — отозвался мужчина, выходя из авто. Названий города на вывеске нет, потому что сама вывеска оказалась сломана. И за туч на небе обстановка в этом городе кажется еще более мрачной и угнетающей. Все выглядит заброшенным, и ничто не указывает на то, что здесь может кто-то находиться. Я читаю названия сохранившихся вывесок и смотрю на руины, что остались. Опять испытываю то чувство, когда представляю себе, как тут было раньше. До глобальной трагедии, унесшей миллионы жизней. Я не стала доставать оружие, в отличие от Картера. «Скоро нас встретят», — произнес Картер. «Я их слышу». «Сколько их?» «Двое. Скорее всего, патруль, чтобы не привлекать внимания. Остальных не слышу». И правда, через несколько минут я увидела вдалеке приближающиеся фигуры, которые привели нас, похоже, что остановились. Я помахала им рукой в надежде, что они увидят нас через прицел» встав перед Картером, чтобы его случаем не подстрелили, приняв за измененного. Еще через две минуты я увидела и знакомое, и незнакомое лицо. — Мать вашу, да вы издеваетесь! — проговорил Даррен, глядя на меня с улыбкой. — Все-таки жива! — Если ты ждал другого, то обойдешься! — отозвалась и тоже улыбнулась. Незнакомый парень рядом с ним лишь странно посмотрел на меня, а после того, как перевел взгляд на Картера, то тут же направил на него винтовку. Так же поступил и Даррен. — Не стреляйте! — произнесла, вновь закрывая картера с собой. Мужчине это не очень понравилось, потому что он положил руки мне на плечи и отодвинул. — Его глаза! — выкрикнул незнакомец. — Он что, разумный измененный? — задал вопрос Даррен. — Такой разумный, что если бы захотел, то уже убил бы вас, как только услышал 700 метров ранее. Как только Картер это сказал, то я прикрыла глаза и отрицательно покачала головой. Умеет он находить общий язык с людьми. Картер не изменился, только его цвет глаз стал другим, — пояснила я. Он не представляет опасности. Картер? Тот самый Картер? Мои слова их не убедили, поэтому Даррен решил уточнить. Который взял тебя в плен, приводит людям правительства таких как мы, Сара, и из-за которого чуть не погиб Рэй Кристиан. — Что? — А я смотрю, лицо знакомое. Не мог вспомнить, где его видел. Ты ведь и наш лагерь посещал, да, ублюдок? Даран не услышал мой вопрос и подошел к нему, приставив дуло винтовки груди. — Даран, успокойся, ты не знаешь всей истории. Опусти винтовку и расскажи подробнее про Кристиана и Рэя. Они здесь? — спросила, чувствуя, как Надежда в груди пустила корни в самое сердце. — Почему ты с ним, Сара? — Потому что он спас меня. А теперь опусти оружие, Даррен, и отведи меня к остальным. — Хорошо, но только он останется здесь. Мало ли обратиться до конца и кинется на кого-нибудь. даран всегда был чересчур прямолинейным. Хотя в таком случае у меня будет возможность застрелить его. — Сара не пойдет туда без меня. А теперь сделай, как она сказала. Мысленно ругнулась, уже представляя, что будет дальше. Дарен даже в лагере ненавидел, когда ему приказывали. Он усмехнулся и тыкнул дулом еще раз ему в грудь, намереваясь что-то сказать. Но Картер не стал ждать и перехватил у него винтовку, направив на него. Боясь, что незнакомый парень выстрелит, я телекинезом подняла его оружие в воздух. — Серьезно, Сара? Ты на его стороне? — Успокойся, Даррен. Просто отведи нас к остальным, и все. «Картер отдаст тебе винтовку тогда, верно?» посмотрела на мужчину, который выдал кивок. «Видишь, мы не собираемся стрелять!» «Нет! Какой же ты упертый, Даррен!» выкрикнула я и подошла к нему, все еще поддерживая телекинезом оружие. «Давай сюда рацию! Где она? Если ты не хочешь вести нас к остальным, то я сама с ними свяжусь. Тогда тебе придется обыскать меня!» Усмешка. «О, тебе понравится!» — сказала я, когда Картер тут же проговорил четкое. — Нет, ты не будешь его обыскивать. — Как я тогда найду рацию? Картер выстрелил рядом с Дарреном, который тут же ругнулся. — Что ты делаешь, Картер? — Следующее будет в ногу. Я не убью, но раню достаточно болезненно. — Отлично. Еще угроз здесь не хватало. Давай — Давай. Не думал, что ты, Сара, свяжешься с отморозком, вроде. Еще выстрел и мат Даррена потому что он прострелил ему палец на ноге. Я вырвала у него винтовку телекинезом и откинула оба оружия как можно дальше отсюда, понимая, что это нужно было сделать раньше. — Какого черта ты творишь? — закричала она Картера, а Даррен продолжил ругаться благим матом, когда незнакомый парень просто замер. Я его предупреждал. — Это не повод, чтобы стрелять, Картер! Он лишился пальца на ноге, а не самой ноги. Поэтому не стоит переживать, а теперь, видите нас к остальным, то, что у меня нет винтовки, не значит, что я не найду другие способы, как ранить вас». Удивительно, но эта тактика подействовала. Дарен, плюясь матом и прихрамывая, развернулся и направился в сторону других зданий, которые мы еще не проходили. Незнакомый парень пошел за ним, а мы следом. Через семь минут мы подошли к полуразрушенному на первый взгляд четырехэтажному зданию. Прошли внутрь, поднялись на второй этаж и остановились напротив металлической двери, в которую Даррен, наглядываясь на нас, постучался четыре раза. Он не забудет это и найдет способ, как отомстить Картеру. Дверь открылась почти сразу же, и на пороге я увидела Джейдена, который начал говорить, но оборвался на полуслове при виде нас. «Вы быстро, «Сара!» «Джейден!» Стоило произнести его имя, то из моей груди вырвался облегченный выдох. Парень тут же заключил меня в стальные объятия. Я уже не надеялась на то, что мы с ним когда-нибудь увидимся. Прошло столько времени. Прикрыла глаза на несколько секунд, вдыхая его родной запах и понимая, как скучала. Это человек мой первый друг и первая любовь, с которым случился мой первый поцелуй. Джейден навсегда останется в моем сердце. Потому что он заменил мне семью, которую я лишилась в детстве. Он провел рукой по моим волосам, поглаживая их, а за спиной раздался спокойный голос. Советую убрать от нее свои руки. Джейден дернулся, как будто его ударили, потому что наверняка узнал этот голос и отстранился, уставившись на Картера во все глаза. Ты? Он осекся, когда посмотрел ему в глаза, но быстро взял себя в руки. Ожидаемая реакция. — Какого черта он тут делает, Сара? И что случилось с твоей ногой, дарен Спроси у того, которого глаза черные. Тут же отозвался парень. — Это его рук дело. — Давай я объясню тебе все внутри и скажи, Кристиан, здесь? — Да, заходите. Корни надежды уже полностью оплели мое сердце. Когда я оказалась внутри, то увидела достаточно уютную обстановку. Здесь есть и диванчики, на которых сидят люди и что-то обсуждают. Есть столы, на одном из которых стоит рабочий компьютер, и за ним сидит мужчина, печатающий что-то на клавиатуре. Вдалеке видна лестница, уводящая на этаж выше. Помимо этого, я вижу еще несколько дверей, за которыми неизвестно, что находится. Окна почти все перекрыты, поэтому сейчас здесь искусственное освещение. Всего я насчитала около двадцати человек. Это ничто по сравнению, сколько людей было в поселении крестьяна. «Неужели всем остальным не удалось выбраться?» «Сара!» Я увидела Сью, спускающуюся с лестницы, которая подошла к нам, и девушка обняла меня. Она быстрым взглядом пробежалась по мне и к Артеру, промолчала и сказала идти за ней. «Рэй Кристиан наверху! Они уже знают, что вы здесь!» «Откуда?» «Прослушка на Дарыне. Я оглянулась на парня, который остался стоять на месте с усмешкой. «Где Мэг?» Мне нужно сделать что-то с пальцем». «Где я обычно?» — крикнула ему Сью. Джейден пошел с нами. Когда мы уже оказались на втором этаже и остановились напротив одной из закрытой дверей, то Сью задержалась, кинув взгляд в сторону Картера. «Не думаю, что ему стоит заходить, тем более после того, что он сделал. Значит, они уже знают. Исключено. Я иду с Сарой. Если они боятся, то пусть скажут мне в лицо». Девушка не стала спорить с ним, как и Джейден, решив, что они и сами разберутся. Когда я оказалась в небольшом кабинете, то сразу увидела Рея, у которого есть несколько царапин на лице, но больше никаких ранений не видно. Он улыбнулся мне, но его улыбка тут же померкла при виде мужчины за моей спиной. Когда я перевела взгляд, то увидела Кристиана, облокотившегося о край стола. Он тоже смотрит только на меня». Из моей груди вырвался настолько облегченный выдох, будто я до этого не дышала. На несколько коротких мгновений прикрыла глаза, мысленно благодаря Бога, если он и правда существует, за то, что мужчина жив. В комнате воцарилась тишина, которую никто пока не смеет нарушить. Я еще долго смотрю на мужчину, стараясь увидеть в нем изменения и понять, что с ним случилось, Он избавился от влияния правительства.